Перед Иваном Матвеевичем и Тарантьевым стоял чай и бутылка рому. — Чистейший, ямайский, — сказал Иван Матвеевич, наливая дрожащей рукой себе в стакан рому. — Не побрезгуй, кум, угощение. — Признайся, есть за что и угостить, — отозвал Тарантьев. — Дом сгнил бы! Эдакого жильца не дождался. — Правда, правда, — перебил Иван Матвеевич. — А если наше дело состоится и затертый, поедет в деревню, мы горячь будет. — Да ты скуп, кум! — Да ты скуп, кум!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 Можно прожить на выборгской стороне, не показывая носа на свет божий. Кусок будет хороший, не жалуюсь, хлеба не переешь. А чтоб там квартиры налетейные, ковры, да жениться на богатой, детей в знать выводить. Прошло время. И рожа-то, слышишь, не такая, и пальцы, и, видишь, красны. Зачем водку пьешь? А как ее не пить-то? Попробуй, хужлаки, говорят. Нынче и лакеет каких сапог не носит, и рубашку каждый день меняет. Воспитание не такое. Все, молокососы перебили. Ломаются. Читают да говорят по-французски. — А дело не смыслит, — прибавил Тарантиев. — Нет, брат, смыслит. Дело-то нынче не такое всякие, хочет проще. Все гадят нам. Так не нужно писать. Это лишний переписк, трата времени. Можно скорее. Гадят. — А контракт подписан, не изгадили.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 — Ой-ли! — весело возразил Иван Матвеевич. — А ведь он пялит глаза на мою сестру, — шептом прибавил он. — Что ты? — с изумлением сказал Тарантьев. — Молчи только. Ей-богу так. — Ну, брат! — дивился Тарантьев, на силу приходя в себя. — Мне бы и возне не приснилось. Но она что? — Что она? Ты ее знаешь. — Вот что! — он кулаком постучал об стол. — Разве умеет свои выгоды соблюсти? Корова, сущая корова. Ее хоть ударь, хоть обними. Все ухмыляется, как лошадь на овес. Другая бы... Ой-ой-ой! Да я глаз не спущу. Понимаешь, чем это пахнет?